Оно же у тебя одно единственное. Казалось бы, о чём ещё заботиться? А ты ни ещёк не наел, ни боков, ни задницы. Я послушно вернулся на своё место, с трудом сдерживая, запрещённую правилами Бунабского этикета, улыбку. Комментарии Кырбаата касательно моей внешности и здоровья подняли моё настроение, слегка подпорченное официальным заявлением дана акуса Анабана о моём патологическом уродстве. Как всё-таки странно устроен человек. Вроде бы я отлично понимал причину такого недоразумения, тем не менее мне всё равно было обидно. И только беседа с пушистыми ворчунами Кырбаата поставила всё на место. "Ну что, нетерпеливо спросил Хехельф. Я кратко пересказал ему содержание нашей беседы. Хехельф не обратил никакого внимания на рассуждения о звере и моей внешности, его заинтересовало совсем другое.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 и по правилам меня не то что отпускать домой, оставлять вживо их не следовало. Разумеется, Ндана Акуса не собирался меня убивать. К тому времени он успел потратить слишком много времени на мое обучение, чтобы просто так взять и уничтожить результаты своих усилий. Но отпускать меня домой он тогда не собирался. «Извини, Ронхол, но вечер воспоминаний закончен. Я должен рассказать нашему хозяину о твоей беседе с Кырбо Ате». Они довольно долго шушукались, потом Хехельф повернулся ко мне. «Ты не поверишь, но Нда на Акуса спрашивает, когда тебе будет угодно отправиться в путь к Варабайбе?» Обычно он сам принимает решение и не дает себе труда советоваться с другими заинтересованными лицами, а тут спросил. «Понимаю, что ты скажешь завтра же, и полностью разделяю твое нетерпение, но я тебя умоляю, сделай несчастное лицо», чтобы Ндана Акусу увидел, как тебе не хочется покидать его гостеприимный дом, а то затаит обиду, мне же потом и расхлёбывать. Я послушно скорчил скорбную рожу. Никаких проблем. Достаточно было вспомнить суровых Вуруншун и их прогноз касательно моего светлого будущего в каких-то неподдающихся описанию гнёздах химер, чтобы загрустить почти по-настоящему. Не взирая на оптимистические пророчества махнатых мудрецов,